Слава о его мастерстве вышла далеко за пределы Мары. И в 1928 году в дом к скромному часовщику, чья семья едва сводила концы с концами, пожаловали гости из персидского консульства. Они посулили Кариму хорошей работы и предложили переехать в Тегеран. Однако он отказался. Позже Карим вместе с семейством переехал в Ашхабад, где Ирина пошла в школу. Красивая девочка охотно участвовала в художественной самодеятельности, одно время даже хотела стать актрисой. Но в театральный институт она не пошла. После окончания школы поступила на рабфак при сельхозинституте. Ирина решила стать ветеринаром-хирургом. Здесь-то на нее и обратили внимание работники студии Туркмен-фильм и пригласили сниматься в кинофильме Умбар. Этот фильм вышел на экраны за несколько лет до войны. Ирина сыграла в нем роль возлюбленной Умбара. К ней пришла слава. Молодой актрису узнавали на улице. Многочисленные поклонники писали ей письма. После дебюта в кино Ирину Алимову направили учиться актерскому мастерству в Ленинград в группу знаменитого режиссера Козинцева. В 1939 году она закончила обучение и по распределению была направлена в Ташкент на киностудию Узбек фильм, где ей была обещана роль в новом узбекском кинофильме. Молодая советская власть бережно заботилась о создании национальных кадров в Среднеазиатских республиках, в том числе и в области искусства. Перед Ириной, которой было всего 19 лет, открывалась блестящая перспектива киноактрисы. Однако судьба распорядилась по-иному. Пока шла подготовка к новой роли в кино, грянула война, Ирина, подобно тысячам других молодых людей, пошла в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Эта просьба была удовлетворена. Правда, Ирину направили не на фронт, а в военную цензуру. Так, осенью 1941 года она стала сотрудником органов государственной безопасности. В военной цензуре Ирина прослужила всю войну. Вместе с действующей армией прошагала по военным дорогам Украины, Польши, Чехословакии. Войну она закончила в Кракове.